«Адепты!» — сказал ротаборец «Полагаю, все в курсе?» Тектон шагал впереди группы живым танком, что придавало нам достаточно солидности для того, чтобы толпа расступалась. «Не будь козлом!» — сказал он. «Ты же знаешь, что Рой, то есть Шелкопряд, ничего не читала. Они в твоём городе, так что давай рассказывай!» «Я знаю основное», — сказала я, поскольку читала о них в записях сплетницы, когда была в её штабе. «Они волшебники!» ну или выставляют себя имя, как Мирдин. Во главе путешественников во времени. «Их возглавляет эпоха», — сказал ротоборец, даже не взглянув на меня. «Группа очень организована. То, что вы должны знать о Нью-Йорке, здесь всё большое. Это относится ко всему. Так что насчёт этих ребят, их много. Они организованы в круге и конкурируют друг с другом за положение в этих кругах, бросают вызов тем, кто выше их, платят отступные при проигрыше». «Есть один первый круг, два вторых круга, три третьих, и так до пятых кругов». «Всего 15 сказала я. Он сурово посмотрел на меня и замолчал. «Мне что, нельзя говорить?» «В этом городе хрен куда доберёшься?» — сказала Аторва. «Толпы? движение Как вообще передвигаетесь?» «У нас разные команды для разных ролей», — сказал ротоборец. «Группа копьеносцев для быстрого реагирования...» «В ней те из нас, кто умеет летать и передвигаться по крышам». «Ещё одна группа, более тяжёлые, достаточно взрослые, чтобы водить байк, или те, у кого есть разрешение передвигаться по рельсам». «По рельсам?» – переспросила Оторва. «Метро. Смотришь по компьютеру, когда и где можно находиться, чтобы не попасть под поезд». «А те, которые ещё недостаточно взрослые не имеют прирождённой мобильности?» – спросил тиктон пешее патрулирование или работа на подхвате у кого-то из протектората?» – ответил ротоборец. «Море удовольствия», — сказала Аторва. «Мне что, единственному нравится, когда меня подвозят?» — спросил перевес. «Да», — сказала Аторва. «Да, определённо». Ротоборец покачал головой. «Это работа. Они, конечно, ворчат, но им ещё несколько лет до того, как у них будет разрешение на вождение байка. Полагаю, это один из копьеносцев», — сказала я. «Он недобро посмотрел на меня». «И что с того?» «Ничего», — сказала я. просто представляется логичным. «Флешетта тоже была одной из нас», — сказал он. «Она должна была стать лидером отряда, когда меня взяли в протекторат, а укрытие стало бы капитаном-стражей. Могу представить. Я, кажется, что-то припоминаю о том, что она дезертировала и присоединилась к твоей старой команде. Ничего об этом не знаю. Честно», — сказала я. «Только то, что она испытывала романтический интерес к одному из неформалов и... к девочке с куклами», — сказал артоборец. Перевес ткнул его в плечо. «Я не знала, известны ли все мои наклонности, поэтому не стала говорить». Сказала я, почувствовав себя глупо. «Всё правильно», — сказал Перевес. «Так ты должна действовать». В наушнике бусени, которую мне предоставили, зажужжал женский голос. «Призма?» «Им принадлежит здание впереди. Прекращайте болтовню и сосредоточьтесь на работе». Мужской голос. «Проговаривай всё, что ты делаешь, шелкопряд». «Сосредотачиваюсь на насекомых», — сказала я. «Нажми на наушник дважды, чтобы начать передачу», — сказал Тиктон. Я нажала дважды, и наушник тихо пискнул. «Сосредотачиваюсь на насекомых. Я собирала их, пока мы шли от штаба до этой точки, так что у меня их уже немало». «Смертельно опасные давитые насекомые запрещены, ты знаешь». Связывают мне руки. «Ладно. Я всё равно не собиралась их использовать». Я выбираю самых маленьких и незаметных из них и посылаю вперёд. Максимум через минуту я буду способен отслеживать их движения. «Адептов?» «Всех. Я имею в виду там большая плотность людей. И как только я получу представление о том, кто из них адепты, я буду иметь представление о гражданских. Это значит, мы сможем уберечь их от опасности и будем знать, если кто-нибудь из них выбежит на линию огня». Ответом мне была тишина. Возможно, они сейчас говорили обо мне? Обсуждали детали? Чёрт, я что, уже нарушила правила тем, что вторгалась в частную жизнь людей? Я заговорила в надежде, что перебью их, если они обсуждают что-то подобное. У меня в резерве другие насекомые. Они плетут нити из шёлка. Покажи нам. У нас есть камерная бронетектона. Ну ладно, это уже начинает доставать. Они сомневаются в каждом моём шаге. Рой, кружась, пронёсся перед тектоном. Образ. Шёлкобряд. Это сказал другой мужчина, тот толстый. Забыла, как его зовут. Нам нужно поработать над впечатлением, которое ты производишь. Впечатлением? Чёрный бесформенный рой. Он несёт неправильный посыл. Он внушает наблюдателям беспокойство, а если в новости попадут фото того, как ты используешь свою силу в ещё большем масштабе, они могут стать материалом для очень плохих статей. Тебе так придётся несладко с учётом репутации бывшей суперзлодейки. Вы серьёзно? Спросила я и нажала на наушник, чтобы перекрыть канал, и посмотрела на остальных. «Он же не шутит?» «Голиан никогда не шутит», — сказал Стояк. «Когда я выбрал себе имя Стояк, огласил его в прямом эфире, чтобы они не смогли всё отменить, меня наказали интенсивным курсом лекции от гленна Они делают это каждый раз, когда ты налажаешь на пиар-фронте. Ну типа там матернёшься на камеру», — сказала Аторва. И на своих лекциях он говорит о прическе, о дизайне костюма. «О том, как разговаривать, чтобы управлять вниманием», — сказал Перевес, излишне акцентируя слово «Как держать себя?» — сказал ротоборец, выпрямляя спину, распрямляя плечи и немного приподнимая подбородок. «Знаете, а мы вас слышим», — сказала женщина в наушнике. «Изморось». «Возможно, нам нужны уроки по этикету», — прожужжил голос Галяну в наших ушах. Котор воскорчила болезненную гримасу, и она взглянула на Тектона, пригнулась, чтобы избежать камеры, обошла его со спины и толкнула его в плечо, чтобы он развернулся, и... Тиктон закатил глаза, вздохнул, но подчинился. Оторва начала его толкать и толкала до тех пор, пока он не уперся лицом в стену. «Я правда не понимаю, чего вы от меня хотите», — сказала я. «У меня такая сила». «Судя по отчетам, ты умная девочка», — сказал Гленн. «Наверняка и спаса представить твою силу не в таком грозном виде». Я открыла рот, но целая куча возражений, пришедших на ум, смешалась друг с другом, Я посмотрела на стражей, пытаясь понять, не стал ли я жертвой розыгрыша. «Как же тебе повезло-то!» — сказал мне Стеяк шепотом, закрыв ух рукой. «Ты с самого начала привлекла его внимание, и готов поспорить, но просто так от тебя не отвяжется. Я теперь почти не сожалею о тех временах, когда ты набивала насекомые мне в рот и уши». Перевез, услышав это, скривился. «Так что дополнительные смены в конце недели не пропадут даром», — поделился Стеяк с ротоборцем. «Посмотреть на это того стоило». «Не уверен, чего вы хотите, Гленн», — сказала я, щелкнув по наушнику. «Я могу посылать насекомых по одному за раз. Это же не настолько грозно, верно?» «Твой сарказм неуместен, шелкопряд», — сообщил мне отступник. «Я готова играть по вашим правилам», — сказала я. «Просто хочу разобраться, какого хр... черта вы от меня хотите. Может, вам нужны божьи коровки? Они цветные, милое красное облачко. Их тут, там 212 штук в родился моей силы». но я могу их использовать. Или бабочки. Бабочек тут больше, чем божьих коровок. Я выбрала из своего роя бабочек и собрала их к себе. «Так, повернись», — сказала Аторва. «Они будут в восторге!» «Тиктон», — пробурчал он, налегая на это слово. «Я ненавижу теков, техов и все подобные прозвища. Я ещё ненавижу быть оператором или чуваком, которого СКП используют, чтобы чинить фургоны просто потому, что им хочется закончить с работой пораньше». Я собрала бобочек в строй, поток, в котором они летели одно за другой. Я просто хочу, чтобы вы осознали, чего вы от меня требуете. «Да!» — прервал меня глен «Превосходно! Правда не говорили, что то умное. «Вы серьёзно?» — спросила я. Стояк тихонько ржал, и его плечи тряслись. «Как сердечный приступ!» — которого изобразила своего шефа. «Всё, что заботит Гленна, — это образы пиар. А вот это уже твоя задача. Как строить себя леди...» а разбирается в это время с вооружёнными уличными отморозками. «Знаешь, оторва», — сказал глен — «за прошедший год у тебя было больше моих занятий, чем у кого-либо ещё. Я надеялся, что ты хоть что-то льфуешь. Попрошу вернуться к делу. Откуда ты достала всех этих бабочек?» «Вроде бы это была изморозь. Сады на крышах», — сказала я. Пока мы сюда шли, там был целый квартал старых домов с садом на каждой крыше и ещё куча цветов в горшках на балконах. «Нам нужно будет обеспечить тебе постоянное снабжение бабочками», — сказал Глен. «Интересно, как мы это устроим?» «Они реально хотят сделать меня девочкой с бабочками?» — спросила я. Стояк заржал ещё сильней. Сейчас я была почти уверена, что он притворяется. Не мог он найти это настолько смешным. «Если для тебя это проблема», — сказал отступник, «то мы можем отменить задание и отдать пару дней на обсуждение методов эффективного использования твоей силы». При передаче через наушник цифровой призвук его голоса только усилился. Худшие из обоих вариантов. Если я отступлю, они вероятно решат, что это отличный способ держать меня на коротком поводке, но при этом я буду выглядеть неуправляемой. «Нет», — сказала я. «Вам нужно, чтобы я использовала бабочек. Что ж, давайте так и сделаем». Ча реально?» — спросила Аторва. Я кивнула. «Мы начнём драку с адаптами». «Это только небольшая группа». сказала Призма. «У них три основные точки в городе, они не держат территорию, так что местные банды их не трогают. Идея состоит в том, чтобы их припугнуть. Сражайтесь только пока вы уверены в победе, озвучивайте, что происходит, если будет нужно, мы поможем. Если повезет, это отбросит их и заставит прекратить переманивать у нас людей». «Хорошо», — сказала я. «Кто главный?» «Я», — сказал ротоборец, после того, как я возглавлял неформалов «Странно будет чувствовать себя не лидером». «Ничего, если я буду разведчиком?» «Похоже, что тебе придётся, раз ты ограничивалась себя лишь бабочками», — сказал он. «Я не собиралась ограничивать себя разведкой», — сказала я. «Ты разорвёшь их на части укусами бабочек», — сказал перевёз. «Бабочки вообще кусаются?» «У них нет таких органов, которыми можно кусаться», — ответила я. «У них хоботки». «А ты, значит, ботаник или типа того?» — спросила оторва. «Нет», — ответила я. «Не отвлекайся на новичка», — заметил ротоборец. Я переключилась на то, что передавали мне насекомые. Внутри трое. Двое мужчин, одна женщина. У мужчин, как я понимаю, поклонницы. В их спальнях. Их может быть и больше, но они без костюмов. «У них числа на рукавах. Ремские цифры. На самом деле я плохо вижу через глаза насекомых», — сказала я. «Секундочку». Я нашла женщину, сидя на диване... Перед ней на кофейном столике стоял ноутбук. Насекомые обследовали её рукав. «Вышивки на рукаве нет, я не нахожу ничего выпуклого, а глаза насекомых не разбирают букв. Простите». «Проверь окружение», — сказал ротоборец. «Инструменты. Эта группа любит использовать инструменты, ритуалы, заклинания, песнопения и другую подобную хрень, при помощи которой они пытаются улучшить контроль над своими способностями». «Вроде разумно», — сказала я. Способности становятся тем сильнее, чем твое душевное состояние ближе к тому, каким оно было в момент триггера. Так что... «Постой-ка, чего?» – перебил меня стояк. «Ну да», – сказала я. Я триггернула, когда была заперта в шкафчике. Я заметила, что сила нарастает, когда я чувствую себя в ловушке, или в отчаянии, или когда меня предали. Дальность возрастает. «Это неважно сказал ротоборец. «Их трое. Инструментов нет?» «Что-то вроде... Жезл. Короткий. Едва ли 30 сантиметров длиной, тупой, без полости или чего-либо подобного. Похоже резной. «Не уверен», — сказал ротоборец. «Ничего такого не припоминаю». «Ам, посмотри туда», — указала я. «Там птицы. Обычно они склевали бы несколько ближайших насекомых, но эти не двигаются. А внутри их нет?» — спросил ротоборец. «Три, пять птиц в клетках внутри квартиры», — сказала я. «Феликс-налётчик». «Стретий круг группы», — сказал ротоборец. «Гибрид властелина и стрелка. Контролирует птиц, но кажется не так хорошо, как ты контролируешь насекомых. Штука в том, что он придает птицам иммунитет к огню, снабжает перикиназом и направляет их движение». «Ты сказала, он занят?» Я отметила присутствие Феликса в спальне и постаралась не обращать слишком много внимания на подробности того, что там происходит. «Он сейчас определенно занят». «Выдвигаемся», — сказал ротоборец. Он зашагал через улицу, затем повысил голос. «Отойдите от здания!» Никакой реакции от мужчины в спальне и женщины на диване, они не могли его услышать. Я направила Рой, насекомые полетели через толпу, я построила Рой так, что он был окружен бабочками, скрывающими внутри ядро с грозной черной массой. Жульничество. Возможно, но я делала то, что было необходимо. Раздражало только, что мне нужно было смотреть на Рой, чтобы удостовериться, что всё идёт как надо, Рано или поздно это войдёт в привычку, но мне и в самом деле были совершены не кстати дополнительные сложности. «Отойдите от здания. Вы можете смотреть, но только с другой стороны улицы», – произнесла я через Рой. Так странно было делать это под прикрытием законности. «Шелкопряд, что ты делаешь?» – спросил меня какой-то кип через наушник. Предупреждая толпу, я могу воспроизводить свой голос с помощью звуков, которые издаёт мой Рой, только теперь я использую в основном бабочек. Немного приврала, но это совпадает с тем, что они видят через камеру Тиктона. «Держи нас в курсе своих замыслов и стратегий!» Ротоборец повёл нас в здание. «Я использую заранее заготовленные шёлковые шнуры, чтобы связать птиц на балконах», — сказала я. «Там наверху населся для голубей, но я перекрыла дверь, так что, будем надеяться, налётчик не получит доступа ко всем этим голубям». в техаря собрала других насекомых на одежде, которые разбросали налётчик и другой мужчина, «Полагаю, мне можно использовать насекомых пострашнее там, где публика не должна их увидеть?» «Это противоречит духу того, о чём я говорил», — сказал мне глян «Ага», — сказала Аторова прямо позади меня. «Ты должна изо всех сил стремиться использовать бабочек и только их». Тектон распахнул дверь, выбив замок и разорвав цепь лишь с помощью силы своего костюма. «Тектон последний», — сказала призма. «Мы хотим видеть происходящее». «Но я самый крепкий из нас», — запротестовал Тектон. «Не льсти себя», — сказала оторвая и похлопала его по груди, проходя мимо. «Двое наверху вон там, и ещё двое, которые могут быть новообращенными, а могут быть и гражданскими», — сказала я, слегка повысив голос. Я указала направление на двоих мужчин, затем показала рукой в другом направлении. «Одна женщина там, все они на два этажа выше». Я отстала, пропуская героев наверх, и увидела, как Тектон положил руки на косяк двери. «Дайте сигнал», — сказал он. И держитесь!